Глава двадцать вторая Пока шла по мосткам, она имела возможность хорошо разглядеть своего сегодняшнего гостя. Парень без всякого сомнения был красив. Но в лице и в позе читалось нетерпеливое ожидание. Она еще усмехнулась про себя, куда девались прежние холодные безразличия и спесь. Сотхан изменился с момента их первого знакомства. Вернее, изменилось поведение. Хотела было спросить, что, парень, боишься, что не справишься с заданием и получишь выволочку в своем клане Быстрых? Промолчала. Сотхан гордец. Это был бы для него слишком обидный троллинг. К тому же злилась она не на него, а на Рада. Несправедливо было бы, если бы бедняга попал под раздачу просто потому, что у нее испорченное настроение. Однако вид у Снежаны был угрюмый. Сотхан сначала увидев ее просиял, а потом спал с лица. Поклонился, ловя ее взгляд. Здравствуй, госпожа. Здравствуй, Сотхан, буркнула она. Вот поздоровались и все. Повисла неловкая пауза. Если честно говорить, ей с ним ни о чем не хотелось. Да, красивый парень, но он был ей не интересен. Снежана уже собралась повернуть назад. Одно текучее движение ей наперерез, и теперь перед ней стоял зверь. Крупный барс, совершенно чёрный, антрацитовый. Лоснящаяся, словно шёлковая шерсть, без единого пятнышка, а рисунок на шкуре напоминал узоры на панбархате. Он был изысканно красив и изумительно грациозен и смотрел на нее глазами Сотхана. Очень неожиданно было увидеть его в этом обличии, Завораживающе. Наверное, все дело в том, что Барс был не рыжеватый или серебристый, а черный. И эти яркие светлые глаза. Контраст. Снежана даже на какое-то мгновение пораженно засмотрелась. Зверь сделал к ней еще один текучий шаг, Другой. Она подняла руку, чтобы коснуться. Сзади, со стороны домика, донеслись тихое ойканье и вскрик. Зверь мгновенно сменил обличье. Перед ней снова стоял сотхан, напряженный, как будто его застигли врасплох, за чем-то очень интимным и из-под смотрел на девушек. Немного неловкий момент. Снежана тихо выдохнула и вдруг поняла одну вещь. Но в этом еще надо было убедиться. Махнула девушкам рукой, чтобы те шли в домик, а сама спросила у него. «Скажи, вы обращаетесь перед вашими женщинами?» «Нет», — ответил тот. «Никогда». «Почему?» Он нехотя ответил, теребя руки. «Это слишком... Обнажить свою внутреннюю суть, все равно что снять кожу». Или публично раздеться, додумала про себя Снежана. И это было странно. В своей звериной форме Сотхан был попросту неотразим. Так почему же они стеснялись этого? Она решила перевести тему в немного иную плоскость. «Скажи, а как вы ухаживаете за вашими женщинами?» Удивленное выражение возникло у него на лице. «Ухаживать?» — Сотхан недоуменно повел плечом. «Когда мужчина берет женщину в свой дом...» «Он дает женщине защиту. Заботится. Обеспечивает ее и потомство. Женщина выбирает сильного. Что такое ухаживать, я не знаю». «Понятно», — коротко вздохнула Снежана. «Нет, ничего. Спасибо, что показал себя в свою внутреннюю суть. Ты очень красивый». Кивнула ему, собираясь уйти, а он быстро оглянулся на домик и проговорил «Ты не коснешься меня?» как других. В первый момент она опешила, потом согласилась. Хорошо. И снова черный зверь стоял перед ней, изумительно красивый и грациозный. Но теперь это был просто котик, которого она почесала за ушком. Барс тяжело вздохнул и закрыл глаза. Несколько секунд, и это уже был мужчина. Мужчина что-то искал в ее глазах, но поздно наваждение рассеялось. Снежана выдала ему подобие улыбки. «Всего доброго, Сотхан!» Развернулась и ушла. Он еще какое-то время смотрел ей вслед. Снежана чувствовала его взгляд. Потом сел на свою лошадь и уехал. Девушки встретили ее, стреляя глазками. Видно было, что их прямо распирает от желания высказаться. И все же они не решались. «Ну», — проговорила Снежана, — «что вы так затихли?» «Госпожа, мы раньше не видели...» «Это...» — Рейли замялась, пытаясь найти определение. «Неприлично!» — Атефи закивала. «Да!» «Что в этом неприличного? Это же его вторая суть, то, что он есть изнутри!» Странно, они все тут», — подумалось Снежане. «С ее точки зрения в этом был элемент доверия». Но, видимо, с ее иномерным мышлением каких-то вещей понять просто не дано. Дальше разговор на эту тему продолжать не пришлось, потому что осторожно, по одному, а кто вдвоем, в долине стали появляться первые страждущие попасть к целителю. И заработала амбулатория. За полдня приема у них была одна вправленная паховая грыжа у подростка, разной степени тяжести и ожоги, И да, были нарывы, которых так боялись девчушки, и которые таки приходилось вскрывать. Было одно инородное тело в глазу. После всего этого у ее помощниц уже несколько сместились понятия о том, что прилично, а что неприлично. Наконец, когда уже стало темнеть, прием был окончен. Проводив последнего пациента, Снежана отправила девушек прибираться и готовить ужин а сама привела себя в порядок и пошла к Элкмору. Настала пора задать хитрому дедушке пару вопросов. Расследование велось уже несколько дней и продвигалось очень трудно. Постоянно всплывали все новые неприятные подробности. Как бесконечные щупальца черных тварей Джейдока. «Рад привык их рубить!» А теперь предстояло распутывать, погружаясь все глубже в дебри. Легче было биться с порождениями приграничных земель, чем снова и снова окунаться в людскую грязь и коварство. Ему всегда претили интриги до да тошноты. Моментами просто хотелось вынырнуть из этого всего. Хотелось бросить все и махнуть сарду в долину. А вместо этого приходилось варвочить тут город дерьма. Тогда Рад поднимался на замковую стену. Уже вечерело, когда к нему присоединился Айд. Удивительно, но это соперничество за женщину, вместо того, чтобы развести их окончательно, неожиданно уничтожило вражду между ними и сблизило братьев. «Гайдиар все отрицает», — проговорил Айд, становясь рядом. Рад кивнул. Он видел горного волка, измученный ядом, Почти обездвиженный, тот рвался к женщине. И рад глядя на него, не мог уже с уверенностью сказать, что только власть влечет хозяина сторожевого замка. Потому что видел другое в его глазах. Да что говорить, рад видел сегодня мальчишку Сотхана, когда тот от нее вернулся. Видел, как меняется их взгляд. Его клан хочет прислать замену. Нет нужды, правила не нарушены. — сказал Рат, поморщившись. — Гайдиар жив. К тому моменту, когда придет очередь его посещения, он встанет. Им занимаются лучшие целители. Поднимут, выведут яд. — Или она вылечит его? — тихо проговорил Айд куда-то в сторону. Как бы тихо это ни было сказано, Рат услышал и ощутил укол. Уже пошли слухи, что драконьи принцы избавляются от претендентов. Это я к тому, что нападения и засады нас еще ждут и не раз. «Бездных пожри!» — чертыхнулся Рад. «Охрану теперь каждому представлять, что ли? Или, может, мне лично за ними присматривать?» Но Айд продолжил, как ни в чем не бывало. «Охрану стоило бы, и доступ в долину стоило бы перекрыть. Родственники убитых женщин тоже могут представлять опасность. Я бы не стал их недооценивать» а потом покачал головой и тихо проговорил, вглядываясь в синюю дымку сумерек, накрывшую долину. «Не нравится мне все это. Как будто ему нравилось. Обо всем этом Рад знал, а это просто еще раз очертил круг проблем, обходя при этом главную. Ту самую, которая давно уже стала для Рада личной болью» как будто он не хотел, чтобы идиотская ситуация, в которой они зависли, наконец разрешилась. Если так дальше продлиться, огонь ревности просто сожжет его изнутри. Но пока еще он держался. Рад взглянул на брата и сказал, «Прикажи выставить усиленную охрану на дороге в долину. И в комнатах, где лежит Гайдиар, тоже. Вероятнее всего его попытаются добить, а свалят на нас». Те, кто в этом замешан, Рад сплюнул себе под ноги. Они же не остановятся, им нужен масштаб. Надо стравить тут всех и вся, значит, смертей будет еще много. Они те заговора тянутся далеко за пределы этого мира, и нетрудно вычислить, кому единственному это на руку. Раду давно хотелось просто выступить против него в бою один на один, но тот упорно отказывался принимать вызов. Искать Элкмюра пришлось недолго. Он нашелся на заднем дворе, сидел на колоде и смотрел на звезды. Снежана подошла и встала рядом. Замечательный синий вечер и на мирные, но от этого не менее прекрасные звезды. Тишина, покой и сотни невысказанных вопросов, которые сейчас дрожат между ними. Дедушка даже не повернул головы, однако Снежана была уверена, что тот ее прекрасно слышит. Она не стала пока прерывать паузу. Пусть еще продлится этот миг. Возможно, следующие ее слова этот самый покой нарушат. И сегодня задержалась с приемом больных. Слишком много работаешь», — негромко проговорил тот. «Не так уж много», — ответила Снежана, складывая на груди руки. «В моем родном мире мне приходилось работать в гораздо более плотном режиме и задерживаться дольше». Специально заговорила о своем мире и о работе. Интересно было увидеть реакцию деда. Она мысленно усмехнулась. Старый партизан остался невозмутим. Гордый профиль, взгляд устремлен вдаль. «Ну-ну», — подумала Снежана, а вслух сказала, «Как вам удалось меня найти?» «Секунда. Вторая». «Никакой реакции. Я имею в виду в моем мире». «Там же всё не так!» Она сделала неопределённый жест, обводя рукой всё вокруг. «Население Земли больше семи с половиной миллиардов. Да даже в одном отдельно взятом мегаполисе. Иголку в стоге сена легче было бы найти». Только сейчас, наконец, Элкмар отреагировал, смерил её взглядом и выдал «Зеркало истины показало, как тебя найти». «Угу», — протянула Снежана. «Надо полагать, зеркало истины также снабдило вашего эмиссара всеми необходимыми знаниями и навыками. Читать, писать, пользоваться компьютером научила, машину водить, внедрила его в организацию «Врачи без границ», дала беспрепятственный допуск на секретные базы. «Мне продолжать?» Он негромко рассмеялся, качая головой, и повернулся к ней». «Все-таки вспомнила!» Первый момент Снежана обомлела. Потом пришла злость. «А не должна была?» «Вообще-то ты сразу должна была забыть свой мир, как только пересекла границу. Но все пошло не так, верно?» И не понять, чего в его голосе больше. Сожаление об упущенных возможностях или скрытого торжества. «Элкмар!» — не выдержала Снежана. Теперь, когда я знаю, что у вас есть налаженный канал в мой мир, вы не хотите мне ничего объяснить? Я не могу. Ты сама узнаешь все после того, как сделаешь выбор. Как вы себе это вообще представляете? Взорвалась она. Вы же все время умалчиваете. Специально держите меня в неведении, обманываете. Вы все... Он даже отшатнулся. Оправил на себе одежду и пригладил волосы. И только потом ответил, «Ты ошибаешься. Просто некоторые знания могут оказаться смертельно опасными для тех, кто ими владеет». Напряжение повисло между ними после этих слов. «То есть они так и собираются держать ее в неведении и тупо взять мором? Протест взвился в душе. «А знаете, — прищурилась она, — верните-ка меня обратно!» потому что я не стану делать никакой выбор». «Почему?» «Слово «доверие» вам знакомо?» Элкмар смотрел на нее пристально и молчал. «А без доверия не бывает любви. Извините». «Прости», — проговорил старик спустя несколько мгновений. «Это невозможно. Этот мир не отпустит тебя, пока ты не примешь его, не станешь его частью» и замолчал, снова уставившись на звезды. «То есть она обречена? На самом деле выбора нет, а есть только выбор?» «Парадокс!» Она зло усмехнулась. «Да как же вы не поймете! Нельзя навязывать выбор насильно!» Дедушка странно улыбнулся, не глядя на нее. «Разве тот парень, что приходил к тебе сегодня, навязывал тебе что-то?» проговорил он. «Он просил!» Снежана вдруг смутилась, потому что это была правда. Но к ней сегодня приходили двое. Она так и не поняла, кого дед имел в виду. Элкмор встал. «Устал я что-то. Если ты не возражаешь, я пойду спать». «Да, конечно», — пробормотала она. Ушел. «В итоге я опять ничего не сказали...» И еще больше запудрили мозги. Потому что теперь ко всему дикому коктейлю чувств, что она испытывала, еще примешивалось идиотское чувство вины, которое он умудрился каким-то образом в ней взрастить. Какого черта она теперь должна чувствовать ответственность? И кто был тот парень, про которого этот хитрый дед говорил? Сидеть там дальше одной не имело смысла. Она ушла к себе и долго лежала в постели с открытыми глазами. А потом ей приснился этот сон. Во сне капала вода. Звук в темноте. Кап, кап, кап, кап. Не как дождь. Наверное, как... Как будто трубы текут где-то в подвале. Странная ассоциация. Потому что она и бродила по каким-то бетонным коридорам. Как будто в бункере или в подвале, стены на ощупь шершавые. Капает вода, и мысль по кругу одна и та же. Как она сюда попала? Смех. «Они тебе не сказали?» Движение воздуха, как будто кто-то обошел ее справа. Снежана тут же сжалась, почувствовав себя уязвимой, беззащитной и беспомощной. И снова движение. Осязаемая, совсем рядом, а ей не видно, темно. Волосы дыбом от жути. «Ты помнишь ящик пива?» И снова смех. Обидный, издевательский. Бог ты мой, это был удар под дых. Снежана мгновенно отбросила в тот день, когда она узнала, что на нее поспорили, а на кону был ящик пива. Залила ядом обиды, так что стало трудно дышать. «Жизнь ничему не учит!» Этот смех звенел в ушах, терзал ей душу, как будто отрывал от нее куски. Не закрыться от него, потому что он звучал в голове, внутри. Так страшно! Темнота кругом и темное чудовище в темноте. Кажется, сейчас поглотит, растворит в себе. Не спастись! Отчаяние стало захлестывать ее. «Бежать! Выход!» «Где-то же должен быть выход!» А грудь уже разрывает от сбитого дыхания. Слезы застилают глаза. Вдруг яркая вспышка алого пламени, и ее выбросилась сна. Из сна вынырнула, а дышать так тяжело, как будто воды наглоталась. Долго еще лежала с колотящимся сердцем, невольно вздрагивая. «Господи, к чему этот сон?» Почему опять память подбросила ей тот проклятый ящик пива, вытаскивая из души самое больное? Ту давнюю обиду, незаживший нарыв! Боль подкатывалась к горлу. Заснуть сейчас Снежана была просто не в состоянии. Быстро оделась и вышла на террасу домика. А ночь густая, черная. Сначала она постояла там, потом, когда глаза привыкли, спустилась и пошла вдоль ручья к купелю у водопада. А цветы сегодня как-то по-особенному пахли. Или у нее от всего пережитого обострилось обоняние? Не хотелось об этом думать. Хотелось просто вдыхать в себя запах цветов, просто опустить руки в купель и закрыть глаза. Пусть вода унесет кошмар. Прохладная вода сделала свое дело, постепенно Снежана успокоилась. И надо бы открыть глаза, но ей не хотелось прерывать это состояние, еще немного продлить, еще несколько мгновений, а потом она все-таки заставила себя взглянуть перед собой. Колышущимся зеркалом из текучего серебра оказался водопад. Гладким и плотным, словно это был жидкий металл. Серебристая стена качнулась, покрываясь рябью, и снежана застыла, не смея дохнуть, пока в глубине зеркала... Сначала легкой дрожью, а потом, разливаясь по серебру пятнами темноты, стала формироваться картинка. Пятна клубились, подобно призрачному дыму, а потом в этой дымке стала проявляться мужская фигура. Та из ее сна, она узнала его сразу. Блестящий капельками воды, обнаженный торс, склоненная голова, длинные темные волосы закрывают лицо, спадают мокрыми прядями на грудь. С волос стекает вода, кажется, она слышит, как тяжелые капли срываются. Кап, кап, кап, кап. И он поднимает голову. Снежана замерла. Вот он, момент истины. Сейчас она увидит его лицо, и если он хочет ей что-то сказать... Камешек выскользнул из-под ноги. Снежана оступилась, невольно оглядываясь. Когда она подняла глаза, мужчина уже смотрел на нее. Из-за длинных волос, закрывавших пол лица, был виден глаз и краешек губ. Она отшатнулась от неожиданности, снова чуть не поскользнувшись на камнях. Даже хотела бежать. А он мгновенно шевельнулся, или, может быть, картинка волной пошла и смотрел на нее, словно пытался донести какую-то тайну, что-то важное. Первая реакция прошла, Снежана начала вглядываться. Мужчина был красив, но весь какой-то темный. Губы его шевельнулись, как будто он хотел сказать, и не мог прорваться сквозь толщу воды. Он попытался протянуть руку, и картинка вдруг смазалась, Исчезла так внезапно, как будто ее выключила. Снежана застыла в замешательстве, а потом долго стояла, приложив руку к рту. Пока не поняла, что ее бьет озноб, и побрела в домик. В постель она залезла прямо в одежде, а сверху еще укрылась зимним одеялом, которое нашла в сундуке. Кое-как согрелась и смогла уснуть. Снилось ей странное. Объятия жаркие, как тот огонь, как будто ее согревает кто-то во сне и шепчет, шепчет, зовет. Ей не понять слов, но хочется найти его губы, выпить его огонь, согреться, наконец, и отдать ему все до капли. Утром у нее поднялась температура, почти под тридцать восемь. У нее всегда организм так на переутомление реагировал, да еще и знакомое тянущее ощущение внизу живота. Месячные пришли раньше времени. Засада, блин. Она быстро оделась и побежала в летнюю купель мыться, а потом в домик, где вчера принимала больных, за чистыми тряпочками. Других-то гигиенических средств никаких. И тут размер засады обозначился в полной мере. Девчонки, стоило им ее увидеть, подняли истерический вопль и немедленно загнали Снежану обратно в дом. Да еще развили бурную деятельность. Завесили все вокруг какими-то тряпками по какому-то местному фэншую, все жерди вокруг обвязали лоскутами, как майские деревья. «Девчонки, прекратите эти танцы с бубнами, вы что, спятили?» Попыталась она возмутиться. «Это же простая физиология, самое обычное состояние женщины. Я сейчас встану, и все будет в порядке». «Нет-нет, нельзя!» — замахали руками они. Кричали, что ей нельзя выходить, это неприлично, опасно, никто не должен видеть. Короче, бред и полный финиш. Нет, полный финиш начался позже, когда на той стороне у излучины скопились все проводники. Нервные, у всех напряженные лица. Они расхаживали там, топтали траву. Стоило снежане выглянуть через щелочку в занавешенном окне, Тут же повернули головы и разом подались к ней. Она немедленно опустила занавеску. Так на нее еще девицы зашикали. «Не выходи! Они все там! Нельзя!» Она уже и сама поняла, что выходить наружу сейчас нежелательно. Но Снежана там видела носилки. «А на носилках кто?» — спросила она. «Гайдиар. Он ранен. Так я его сейчас вылечу?» Ей даже договорить не дали. Налетели Рейли и Тефи вдвоем. Тебе сейчас нельзя лечить. Выходить нельзя, опасно. Кошмар какой-то, абсурд, бред. Но самое ужасное — твердая уверенность, что все эти мужики, которые там столпились, в курсе ее маленькой проблемы. Черт, никакой приватности. Зла не хватало на них на всех. Невольно вспомнилось, как ее сопровождали в кустике, пока они были в приграничных землях. Но тогда этому еще было какое-то объяснение. Опасность, твари со щупальцами. А сейчас-то зачем? Это надо было прекратить. «Найдите Рада или Элкмара, или еще кого-нибудь, кто может с этим разобраться», — скомандовала она. «Скажите им, пусть передадут остальным, что со мной все в порядке, и пусть они уйдут. Но, госпожа, пока выбор не сделан, они имеют право тут находиться». «Пусть они все уйдут!» Девчонки надулись, но все же, десять раз проверив ее жилище, увешанное тряпками на предмет непроницаемости, вышли. И пока они отсутствовали, Снежана сидела внутри и бессильно злилась на свой дурацкий организм и на ситуацию. А снаружи слышался гомон, разговоры на повышенных тонах. «Брань! Крик!» Она заткнула уши, чтобы не слышать. Через какое-то время шум прекратился. Девушки вернулись. Все на взводе, глаза воинственно блестят. — Сейчас объясните мне, какого черта это все было? — спросила Снежана. — Они боятся за тебя, понимаешь? Вот уж чего не ожидала услышать. Чего тут бояться? Это самое обычное дело. Обычное, тут же вскинулись обе. «Нет! Что ты говоришь? За эту неделю две женщины также погибли!» Но она-то жива и помирать не собиралась. А с другими могли быть просто совпадения. В конце концов, Снежана не выдержала. «У вас что, не бывает месячных?» На это ей ответили, что говорить о таком неприлично. «Ну да, а цирк устраивать прилично». Вот она, ментальность другого мира в действии. И пока она размышляла на эти темы, расторопные девицы приготовили ей поесть. Потом даже позволили высунуть нос на террасу ее домика. Но делать ничего нельзя, просто сидеть и отдыхать, и все. Сначала Снежана откровенно страдала от безделья. А потом вдруг подумала, у нее же столько лет не было отпуска. Сначала училась, потом работала, потом вот... Сюда попало, а тут вообще сплошные гонки с препятствиями и нервотрёпки. Может, это и хорошо, позволить себе отдохнуть эти несколько дней. Просто не хотелось обставлять это всё с такой идиотской помпой. И вообще, стоило представить каменную рожу Рады и остальных парней, ей аж дурно становилось от неловкости. Снежана понятия не имела, но этим утром всё стояло на грани войны. Причина проста. Кровь у женщины. Ее кровь. А до того две смерти за неделю, оба раза кровь в купели Каждый первый рвался забрать женщину в свой клан, доказывая, что у них ей будет безопаснее. Мужчины не желали слушать никаких доводов, и тут уже не помог даже авторитет Элкмара. Кровопролитие спасло только то, что ее прислужницы развесили везде традиционные добрачные женские метки, означавшие, что девушка вошла в пору зрелости и готова принять мужа. Это было не намного лучше. Теперь они, разгоряченные до сумасшествия, бродили голодными варгами вокруг, пока женщина через своих прислужниц не велела им убираться всем. Но никто далеко не ушел. Все встали лагерем у устья долины. Тех, кто дожидался там очереди к целителю, отправили в ближайшие деревни. Все подступы к долине перекрыли. Кроме того, для охраны женщины клана выслали дополнительные силы. Их разместили там же. И теперь их представители стояли в оцеплении наравне с воинами Рада, чем бесили его неимоверно, потому что чем больше вокруг нее становилось людей, тем больше Рада мучило кошмарное предчувствие, что в этой суматохе может затесаться убийца поэтому каждый, кто становился в заслон, клялся в верности кровью рода, а долину дополнительно накрыли тройным охранным контуром. Старались предусмотреть все. Но, как это обычно бывает, опасность пришла с другой стороны.